Дружба с Мэри Хоули, кстати, вполне чистосердечная, постепенно привлекла ее внимание к Итану, человеку, страдавшему от травмы иного рода, жертве социально-экономической неудачи, подорвавшей его силы и уверенность в себе. В ее пустой жизни, без дела, без любви, без детей, явился вдруг интерес вылечить душевные увечья этого человека, поставить перед ним новую цель. Это была игра, нечто вроде головоломки, задача, которую ей захотелось решить не столько из добрых чувств, сколько из любопытства и от скуки. Итан был головой выше всех ее мужчин. Взяв его под свое начало, она возвысилась бы в собственных глазах, а это ей было очень и очень нужно. Вероятно, только она одна видела всю глубину совершившейся в Итане перемены — ей было страшно, потому что виновницей этой перемены она считала себя. У мыши отрастала львиная грива. Марджи видела, как твердеют мускулы под тканью рукавов, как в глазах откладывается беспощадность. Так, должно быть, чувствовал себя кроткий Эйнштейн, когда выношенная им мысль о природе материи огненной шапкой накрыла Хиросиму. При всем своем расположении к Мэри хоули Марджи не испытывала к ней ни сочувствия, ни жалости. женщина легко мирится с невзгодами, особенно если они выпадают на долю других женщин. Крохотный чистенький домик близ старой гавани белел в оправе большого запущенного сада. Там Марджи Янгхант, склонившись к туалетному зеркалу, проверяла свое оружие, и сквозь крем, пудру, цветные тени на веках и тушь ресниц видела замаскированные морщинки, одреблевшую кожу. Годы подступали, как волны прилива, даже в тихую погоду захлёстывающие прибрежные скалы. У зрелости есть свой арсенал, свои средства обороны, но их применение требует особых знаний и навыков, которыми она ещё не успела овладеть. Надо поторопиться с этим, пока не обрушилась декорация жизнерадостной молодости выставив ее всем на показ, голую, жалкую и смешную. Секрет ее успеха был в том, что она никогда не позволяла себе распускаться, даже наедине с собой. Сейчас, сидя перед зеркалом, она в виде опыта дала на миг обвиснуть углам рта, приспустила веки. Слегка пригнула голову, и под обычно вздернутым подбородком обозначилась мятая складочка, похожая на след от веревки. Сразу изображение в зеркале постарело на 20 лет, и она содрогнулась от леденящего предчувствия. Слишком долго она оттягивала срок. Женщине требуется специально оформленная витрина, где бы она могла стариться. Свет, бутафория, черный бархат, на фоне которого можно спокойно сидеть и толстеть, хихикать и жадничать. Ей нужны дети, любовь, забота, солидный, нетребовательный муж — или еще более нетребовательная и солидная вдовья часть в банке. Женщина, старящаяся в одиночестве. Никому не нужная ветошь, жалкая развалина, если нет хотя бы дряхлых домочадцев, которые бы клахтали и охали над ней, растирая больные места. Горло вдруг подкатил в горячий комок страха. С первым мужем ей посчастливилось в одном — он был слаб, и она научилась играть на его слабости. Его безответное обожание было так велико, что когда она захотела с ним развестись, он не оговорил себе право прекратить выплату алиментов в случае ее вторичного замужества. Второй муж думал, что у нее есть свой капитал, да так оно в сущности и было. Умирая, он не оставил ей почти ничего, но благодаря алиментам от первого мужа она жила без нужды, хорошо одевалась, И делала, что хотела. Но что, если первый муж умрет? Вот откуда был этот комок страха. Вот откуда брался кошмар, преследовавший ее днем и ночью. Ведь каждый месячный чек мог оказаться последним. В январе она повстречала его на просторном перекрестке Мэдисон-Авеню и 57-й улице. Он постарел и похудел. Мысль о бренности его существования не давала ей покоя. Если старый хрыч умрет, перестанут поступать деньги. Пожалуй, она была единственным человеком на свете, который от всей души молился о его здравии. И вот сейчас это изможденное, немое лицо с потухшими глазами всплыло на экране ее памяти и подтолкнуло горячий комок к горлу.